Книга записана «Сторителл». «Сторителл». Жизнь в историях. Дэвид Гэмл. Яростный клинок. Читает Кирилл радцик Пролог. Я видел его в последний раз, когда был еще совсем ребенком. Худеньким, светловолосым парнишкой. В тот день мне исполнилось 11 Накануне родами умерла моя сестра, и вместе с ней покинул мир ее малыш. Мой давно овдовевший отец был безутешен. Я оставил его наедине с горем, уйдя с утра пораньше с фермы. Мне тоже было грустно, но к печали примешивалось и чувство жалости к себе. Ведь, умерев, ара испортила мой день рождения. До сих пор мне стыдно за те давние мысли. Почти все утро я бродил по лесам, представляя себя великим воином. Героем, сражающимся с врагами, самым лучшим бойцом на свете. Я даже дал себе имя — Король Яростный Клинок. Когда-то я видел настоящего короля, проезжавшего с несколькими спутниками мимо нашей фермы. Они остановились ненадолго возле нее, и отец предложил им хлеба и воды. Король спешился, поблагодарил отца и завел разговор о засушливом лете. Тогда, в пятилетнем возрасте, мне запомнились лишь его огромный рост и странные глаза. Один золотисто-карий, а другой зеленый, как изумруд. Отец рассказал королю о том, что нашего быка убила молния, и три дня спустя незнакомый воин привел нам превосходного круторого быка. С тех пор отец стал предан королю всем сердцем. В одиннадцать лет мне посчастливилось увидеть его вновь. Устав играть в одиночестве, я отправился к кузену, жившему в трех милях от нас в рифтовой долине. Кузен покормил меня и попросил помочь нарубить дров. Я оставил полешки на низкий широкий пень, а он с размаху раскалывал их пополам. Закончив, мы уложили дрова в поленницу возле северной стены дома. Я порядком устал и хотел остаться на ночь, но знал, что отец будет беспокоиться. Поэтому за час до темноты я все-таки отправился домой через поросшие лесом крутые холмы Бальга. Мой путь пролегал недалеко от каменного круга. Отец рассказывал, что его сложили великаны в незапамятные времена. А тетя утверждала, что проклятые Таранисом они окаменели. Так или иначе, круг — чудесное место. В нем 18 огромных камней, каждый не меньше 18 футов в высоту. Они из твердого золотистого камня, совсем не похожего на серый гранит друакских гор. Несмотря на это, я бы ни за что не стал подходить к кругу, если бы в лесу не наткнулся на стаю волков. Волки редко нападают на людей. Напротив, стараются избегать встречи с ними. Их легко понять. Ведь мы убиваем этих тварей, когда только можем. Вожак стаи стоял неподвижно, не отрывая от меня золотистых глаз. Меня пробрала дрожь, и я понял. Этот волк не испугался. Через мгновение он атаковал. Уронив камень, подобранный для защиты, я бросился прочь. Зная, что стая гонится за мной, я мчался, что было сил, перепрыгивая через поваленные деревья и продираясь сквозь бурелом. Мной владела паника и лишь одно желание — бежать. Так я достиг деревьев, росших всего в нескольких ярдах от каменного круга. Еще несколько шагов, подумал я. И меня ждет верная смерть. Эта мысль позволила преодолеть страх. Рассудок мой прояснился. Я подпрыгнул, ухватился за нижнюю ветку дерева и подтянулся. Божак бросился вслед за мной и, вцепившись в башмак, сорвал его с ноги. Я взобрался повыше, и в это время под деревом собралась вся стая. Оказавшись в безопасности, я начал злиться и на волков, и на себя. Отломив сухую ветку, я швырнул ее в центр стаи. Волки отпрянули и принялись бродить вокруг дерева. Вдруг стало слышно, что приближаются всадники. Мои преследователи поспешно скрылись в лесу. Я хотел окликнуть спасителей, но что-то остановило меня. Быть может, предчувствие новой опасности. Как бы то ни было, я устроился поудобнее на толстой ветке и стал наблюдать. Девять всадников, роскошно одетых и при оружии, въехали в каменный круг. У них были прекрасные кони, похожие на тех, что возили королевских железных волков. Спешившись, незнакомцы вывели лошадей из круга и привязали неподалеку. — Думаешь, явится? — спросил один из них. — Он и теперь стоит перед моим внутренним взором, высокий, широкоплечий, со светлыми волосами, заплетенными в косу, торчащую из-под тяжелого шлема. — Явится, — убежденно ответил второй. — Он стремится к миру. Они вернулись к своим товарищам, севшим кружком. Решив не обнаруживать себя, я тихонько лежал на ветке. Воины говорили негромко, и мне удалось разобрать всего несколько слов. Солнце начинало садиться, и я уже подумывал, а не махнуть ли рукой на волков и отправиться домой, как показался еще один всадник. Я немедленно узнал его. Это был король Яростный Клинок. Не могу передать испытанный в тот миг восторг. Уже тогда этот человек был живой легендой. В догорающем закате его борода отливала красным золотом. На нем был крылатый шлем из лучистого серебра. На грудник украшало изображение оленя в терниях, герб его дома. А плечи покрывал знаменитый лоскутный плащ. На боку короля висел легендарный меч с золотой рукоятью, подарок сидов. Король въехал в круг и осадил жеребца. Люди, казалось, испугались его появления. Пока он спешивался, они поднялись на ноги. Мне хотелось скользнуть вниз, чтобы оказаться поближе к живой легенде, но в этот миг король обнажил меч и воткнул его в землю перед собой. Светловолосый человек заговорил первым. «Присаживайся, коновар, поговорим о новом мире». Яростный клинок помолчал, Положив руки на навершие меча, лоскутный плащ его летел по ветру. «Вы позвали меня сюда не говорить!» Голос его был звучным и властным. «Вы хотите моей смерти!» «Вперед, предатели!» Я пришел один. Они медленно обнажили мечи. Я чувствовал их страх. А потом, когда на западе заолела последняя полоса заката, они бросились на него.